Дон Кихот пожелал пройтись по городу запросто и пешком, опасаясь, что если он поедет верхом, его будут преследовать мальчишки. Итак, он и Санчо с двумя другими слугами, которых дал ему Дон Антонио, вышли прогуляться. Случилось, что, проходя по улице, Дон Кихот, подняв глаза, увидел выставленную на одной двери крупными буквами надпись «Здесь». Печатаются книги. Это очень обрадовало его, так как до тех пор он никогда не видел типографии, и ему хотелось посмотреть, как там все устроено. Он вошел со всей своей свитой и увидал, как вынимают листы из машины в одном месте, выправляют в другом, набирают здесь, читают корректуру там, словом, как производится вся процедура, которую можно видеть в больших типографиях. Дон Кихот вошел в одно типографское отделение и спросил рабочих, что они тут делают, те объяснили ему. Он удивился и пошел дальше. Между прочим, он подошел к одному рабочему и спросил, что он делает. Рабочий ответил, — Сеньор, этот вот кавальеро и он указал на человека с очень представительной наружностью и довольно важным видом, перевел на наш кастильский язык итальянскую книгу, и я набираю ее для печати. — Как озаглавлена эта книга? — спросил Дон Кихот. На это автор ответил. — Сеньор, по-итальянски книга эта озаглавлена лем А А что означает? Лебогатели на костильском языке! спросил Дон Кихот. Лебогатели, ответил автор, все равно, как если бы мы по-костильски сказали Лос Яугутес, пустяки безделицы. И хотя эта книга, по заглавию, очень скромная, она содержит и заключает в себе вещи весьма хорошие и существенные. Я. — сказал Дон Кихот, — немного знаю по-итальянски и могу похвалиться тем, что пою некоторые станции Ариоста. — Скажите мне, милость ваша, сеньор мой, спрашиваю я это не потому, что желал бы подвергнуть испытанию познание ваше, а только из любопытства и не более того. — Встречали ли вы когда-нибудь в вашей книге слово «пигната»? — Да, часто, — ответил автор. «А как вы, милость ваша, переводите это слово на кастильский язык?» «Как же перевести его иначе?» — ответил автор, если не словом «Ола». «Горшок». «Клянусь моим телом!» — воскликнул Дон Кихот. «Ваша милость далеко ушла в знание итальянского языка. Я готов поставить немалый заклад, что где итальянец говорит «Пиасе», ваша милость переводит на кастильский язык, «Нравится. А где он скажет «пиу» вы говорите больше, и его «су» переводите словом «вверх», а «гиу» — «вниз». «Да, конечно», — сказал автор, — «потому что все это соответствующее выражение». «Я готов поклясться», — заявил Дон Кихот, — «что вы, милость ваша» неизвестный свету, который всегда противится увенчанию избранных умов и трудов, достойных похвал. Сколько способностей погибает здесь, сколькими талантами пренебрегают, сколько добродетелей не ценят ни во что, но, тем не менее, мне кажется, что переводить с одного языка на другой, если только не с греческого и латинского этих королей всех языков — Похоже на то, как если кто смотрит на фламандские ковры с изнанки, где хотя и виды, фигуры, но они полны нитками, затемняющими их, и нет той гладкости и свежести, как с лица. Переводы с легких языков не могут служить доказательствами ни ума, ни красноречия, как не выказывает ни того, ни другого тот, то переводит или переписывает одну бумагу с другой. Но я этим не хочу утверждать, что труд переводчика не заслуживает похвалы, потому что человек мог бы заниматься другими, худшими вещами, приносящими ему еще менее пользы. Я исключаю отсюда двух знаменитых переводчиков, одного доктора Кристобала де Фегероа с его «Пастор Фидо» и другого «Дона Хуана де Хауреги» с его «Аминта», где оба они таким удачным образом заставляют сомневаться, перевод ли это или оригинал. «Но скажите мне, милость ваша, печатаете вы эту книгу на свой счет, или вы уже продали право издания какому-нибудь книгопродавцу?» «Я печатаю ее на свой счет», — ответил автор и, надеюсь выручить, по крайней мере, тысячу червонцев от первого издания, которое выйдет в двух тысячах экземпляров, и будет в мгновение ока распродано по шести реалов за книгу». «Ваш расчет совершенно правильный», — ответил Дон Кихот, «но вполне ясно, что вы не знаете всех уловок и хитростей издателей и их соглашений друг с другом. Даю вам слово, что, когда вы увидите себя... Обремененным двумя тысячами экземпляров книги у вас так заноет все тело, что вы ужаснетесь, и в особенности, если книга ваша несколько в необычной колеи и немало не пикантная». — Так что же, — сказал автор, — не желаете ли вы милость ваша, чтобы я отдал ее книгопродавцу, который заплатит мне за право издания «Три Мороведиса» и еще подумает, что оказывает мне милость, давая эти деньги? Я печатаю мои книги не для того, чтобы приобрести славу, так как я уже известен свету своими произведениями. Желаю я прибыли, потому что без нее слава не стоит ни полгроша. «Дай Бог вашей милости удачи в полной мере», — сказал Дон Кихот. И пошел дальше, в другое отделение. Тут он увидел, что читают корректуру одного из листов книги озаглавленной «Свет души». И, взглянув на нее, он сказал, — «Вот такие-то книги, хотя их и немало, в том же роде, должны бы печататься, потому что грешников, которые нуждаются в них, очень много» и требуется беспредельное количество света для стольких, находящихся во тьме. Он прошел дальше и увидел, что и тут также читают корректуру другой книги. И на его вопрос, как она озаглавлена, ему ответили «Вторая часть остроумно-изобретательного идальга Дон Кихота ломанческого сочинение такого-то родом из Тардесилиса. «Я уже слышал об этой книге», — сказал Дон Кихот, «и, говоря по правде и по совести, думал, что ее уже сожгли и обратили в пепел за ее нелепость. Но день святого Мартина наступит и для нее, как и для всякой свиньи, потому что вымышленные истории постольку хороши и увлекательны, поскольку они соприкасаются с правдой или подобием ее». А истинная истории тем лучше, чем она ближе к истине. С этими словами и признаками некоторой досады он вышел из типографии. В тот же самый день Дон Антонио решил показать ему галеры, находившиеся в гавани, чему Санчо очень обрадовался, так как никогда в жизни не видел их. Дон Антонио послал сказать Куатральбу, что после обеда приведет своего гостя, знаменитого Дон Кихота Ломанческого, о котором уже знали и Куатральбо, и все жители города. О том, что произошло с ним на галерах, будет рассказано в следующей главе.